Глава десятая. Мне понадобилось больше трех лет, чтобы понять, почему я тут же не запихнул Саксони в машину и не удрал из Галина к чертям собачьим, пока все были на станции, готовясь к прибытию. Он спросил меня об этом в Гриндельвальде, когда мы сидели за столиком на залитой солнцем крыше центрального ресторана и любовались Эйгером. Я взглянул на него, но утреннее солнце светило прямо из-за его спины, и я вновь отвернулся к горе. Видит Бог, я должен был это сделать. И это ведь было так легко. Но прикинь только. Вот я в жизни не думал, не гадал, что во мне кроется творческая искра. И вдруг ощутил себя чуть ли, ну, не знаю, Прометеем, что ли, украсть огонь у богов. Моим искусством, или, вернее, нашим искусством, мы собирались воссоздать человеческое существо. И не с кем-нибудь, а с моей любимой, с которой я хотел жить долго и счастливо. Плюс куча побочных соображений, как и всегда в таких случаях. Галинцы снова меня обожали. Короче, апофеоз самоупоения. Даже Анна делала то, что я ей велел. После возвращения с Аксони, все тут же пришло в норму, и я чувствовал себя неуязвимым. Пока мы вместе, нам ничего не страшно. Чего бояться-то? Ведь мы вдвоем новый маршал Франц. У нас та же сила. Весь долбанный городок в нашей власти. И тебе ни разу не пришло в голову?» Он смотрел в свою чашку эспрессо, как будто боялся меня смутить. «Не в жизнь». Я взял свою кофейную ложечку и положил в чашку. Дома по обе стороны улицы весело светили окнами, но признаков жизни не проявляли. Все обитатели ушли на станцию, все были рады собраться ненадолго вместе, предвкушая момент, когда действительно вернется маршал Франц и навсегда возьмет на себя руководство их жизнями. Всю дорогу до железнодорожного переезда, который я видел сотни раз, меня преследовал запах хвои и выхлопных газов. Я посмотрел на часы. Было пять двадцать одна. Чтобы дойти до вокзала по улочке параллельной путям, требовалось минут пять-восемь. Рискованно, совсем впритык, но я сгорал от любопытства и уже чувствовал, как сердце колотится в груди. Я свернул направо и пошел на восток по Хаммонд-стрит, то и дело пускай с трусцой. На татуарах кое-где лежал снег, и я чувствовал его подошвами, словно россыпь острых камешков. Я запыхался и вовсю работал локтями, посылая корпус вперед, Что они там будут делать? Что случится ровно в пять тридцать? Что? И тут послышался далекий звук. Я замер. Перед глазами у меня все плыло. Два коротких гудка и один длинный. Длинный затянулся, окреп и повис в воздухе, словно зов неведомого чудища. Я соскочил с тротуара на проезжую часть. Снова грянул свисток. Уже ближе, почти рядом, поезд подъезжал к платформе. Но пассажирские поезда больше не останавливаются в Галине. Улица оканчивалась тупиком, но я перескочил невысокий каменный заборчик и продолжал бежать. И лишь тогда увидел станцию. Она была так ярко освещена, что можно было подумать, будто снимается кино. Откуда этот свет? На перроне толпились сотни людей. Я был все еще слишком далеко, чтобы рассмотреть кого-либо, но слышал неумолчный шум, одновременный многоголосый гвалт. Потом послышалось «Вон он! Там!» И голоса стихли. Из темноты на дальнем от меня конце станции с востока, из Нью-Йорка, с Атлантического океана, из Австрии появился бледно-желтый свет. И, перейдя на шаг, я увидел приближающийся паровоз. Я замер на месте, дрожа всем телом. Паровоз был такой старый, черный, труба извергала клубы дыма, летели искры. Вот он въехал под навес и выкатился из-под навеса выстроив яркие серебристые вагоны вдоль платформы. Он затормозил. Не слышалось ни звука, только шипел пар, да постукивали клапана. Я еле успел разглядеть, как спустился по ступеням проводник, и толпа прихлынула вплотную к одному из вагонов. Потом надо всем прокатилась волна неимоверного жара. Я видел стремительную воздушную рябь, И когда волна прошла надо мной, ощущение было словно в горячий летний бриз, не сильнее. Довольно приятное ощущение. Помню, что мне понравилось. Люди на платформе еще ближе притиснулись к поезду. Снова поднялся гомон. И тут позади меня раздался взрыв. Грохот расколол небо, я машинально обернулся посмотреть, что это. Над крышами домов и деревьями расцвело и в половину опало масляно-желтое огненное облако. Отдельные языки пламени вихрились куда выше. Я снова обернулся к станции и увидел, что люди сгрудились вокруг чего-то на перроне. На взрыв никто не повернулся. Поезд дал два гудка и пыхтя тронулся. Я снова бежал по хаммонд стрит бежал домой. Я слышал свисток паровоза и видел в небе перед собой языки пламени. Поезд набирал скорость и был уже у меня за спиной, когда я миновал переезд и свернул налево на мою улицу. Я увидел огонь и теперь понял, что это за дом. Мне хотелось замереть и, пусть бы только на мгновение, вглядеться, осознать происходящее. Неотъемлемое право каждого, чей дом горит, жена убита, ребенок попал под колеса. Право обреченного увидеть осколок своего будущего. Но я не остановился. Дом горел посреди улицы, как бенгальский огонь. А она, она, ты ой какая хитрожопая. Ой, какая хитрожопая. Больше-то ничего и не надо было. Верно? Сделать так, чтобы мы написали черновик настолько хороший, чтобы ни правки, ни переписывания уже не требовалось. Написали вплоть до того момента, как маршал Франс прибывает в Галин потом пойти на станцию и посмотреть, сработало ли, приехал ли поезд ровно в 5.30, приехал ли он в 5.30. Если нет, то она ничего не потеряла, а если приехал, осталось лишь избавиться от этих писателей, от свидетелей. Теперь они не нужны. Папочка вернулся. С противоположной стороны улицы я смотрел, как горит дом. Я не мог подойти ближе. Повсюду были разбросаны обломки, кое-что еще горело. Подушка, перевернутое кресла, книги. А у калитки валялся кусок человеческого тела. На нем были лохмоть, клетчатой ярко-красной куртки купленный. У ленивого Ларри. Я не знал, сколько у меня времени. Но на счету была каждая секунда. Моя машина стояла в нескольких футах. Вокруг бушевало пламя. Я сидел в машине, на щитке мигали желтые огоньки. Помню свою мысль, что раз так светло, то можно пока не включать фары. Я выжил сцепление и медленно поехал прочь. Не успев свернуть, услышал еще один взрыв. Масляный обогреватель? Или еще одна динамитная шашка? Зеркало заднего вида показало мне, как воздух над домом высоко взлетают обломки. Высоко и замедленно.